Событие сороковое. Говорят, что какой-то умный человек в штабе партизанского движения приказал использовать в радиограммах максимально возможное количество орфографических ошибок. Но ну, поскольку в немецко-русских словарях слов автомат, самолёт и бронетранспортер не было, немцы их и не понимали, не говоря уже о том, как такие вариации затрудняли разгадку даже простейшего шифра. Так русская безалаберность победила немецкий Орднунг. Скучно. Война — это когда стреляют. Солдатушки в штыковую атаку идут. Ядра падают рядом в грязь и шипят. Крутятся. Вот, это война. А, да, еще драгуны с конскими хвостами. Уланы с пестрыми значками. Что за значки у уланов? Ага. А, Иван Яковлевич знал. Это к фалеристике никакого отношения не имеет. Значки пестрые — это такие специальные четырехугольные шапки у улан. А пестрые они по той причине, что каждый полк имел шапку своего цвета. А вот хвост, в отличие от черного хвоста у драгун, был белый. С блондинистых лошадей хвостик отрезали. Термин «уланы», кстати, происходит от тюркского юноша. То есть пацаны надевают четырехугольную шапку с белым конским хвостом и скачут по полям с пиками. «Улюлюкают». «Уланы же уланюкают!» Так не носились. Тихо было, как в склепе. И ветер еще подул с реки и принес запах тины, сырости, начинающих пованивать трупов и запах шашлыка. Из женной краски. Куда без нее? Еле успели запрыгнуть в окоп, как начали стрелять японские истребители. Человеки, а японцы без сомнения, человеки, но ну, пусть они все, никогда не учатся на чужих ошибках. Они предпочитают это делать на своих. У самураев на том берегу был наблюдатель. Он четко засек, откуда палят проклятые длинноносые варвары. Именно туда и прилетели пострелять японские истребители. Оттуда стрелял самый настоящий Тенти, Эрадзару, Тёте кидзо, Враг двора, для которого нет места ни на земле, ни на небесах. «Накаджима Ами Тайп-91. Они же истребители Тип-91. Ходили кругами над сопкой «Орел» и поливали ее свинцом». «Вот ведь сволочи. Точно перекорежат противотанковые ружья. Жалко. Придется новые завозить из «Спаска Дальнего». «Якимушкин! Твою дивизию! А ты чего не стреляешь?» — разозлился Брехт. «Так выдадим позицию. Может, пусть отведут душу?» — стратег мать его. «Да ни хрена! Светлов, выдали нашим зенитчикам четверых бойцов. Пусть вон к и сосне на опушке помогут пулеметы отнести!» С парка двух крупнокалиберных пулеметов Браунинга до да на стационарном лафете весит килограмм под 150. Вшестером подняли и отступили под своды деревьев. вот сейчас жалко что листвы еще нет потом по склону сопки восточному спустились чуть линики единственные сосни на полуострове так то все деревья лиственные а сейчас вообще безлиственные оставили Эх, поздно видимо или патроны у истребков японских закончились либо керосинчик но потянулись они домой все три так так так пророкотали браунинги и последний из ведомых взорвался в воздухе огненным шаром и рухнул метрах в двадцати от забора из вампиров пропахал по инерции немного земли и задел одну из мин установленных саперами на берегу бабах и останки летчика и остатки типа 91 разлетаются в разные стороны и тишина а костер полыхает и трупики ближайшие тоже занялись вот шашлычком и несет с реки А потом уже три часа прошло, а тишина как стояла, так и стоит. Набидно. К войне готовились. Пострелять летели за три-девять земель, а они отдали кусок своей территории и только в поддавки играют. Или вообще не играют. Зенитку вернули на вершину сопки. Сходили бойцы за ружьями симоновскими. И это они нас варварами называют. Три ружья из пяти испорчены. Одно так вообще чуть не в дугу загнуто. Несколько раз должно быть в него пуля из самолета перепала. Варвары! Пришлось поднимать из лагеря запасные и заказывать в дальней еще пять штук. Лишними не будут. Вон как лихо разделались с тремя танками и пятью уже пушками, считая и первую в самом начале захвата полуострова. Скрасил ожидание действий японцев-устюгов. Начальник пограничного отдела пришел на жизнь пожаловаться. Бойцов и командиров желательно бы покормить. Может, мы быстро сбегаем в расположение и поедим? Все равно японцы воевать не собираются. Или собираются. Брехт же ему не командир. Зачем разрешение, спрашивает. Хотя приятно. Петр Петрович, идите, конечно. Боюсь, что ничего интересного до ночи не будет. Пограничник радостный поспешил к своим, а слушавший разговор бывшей Харунжи помотал головой. Выражение есть такое у японцев. «Текино Харабуру Сорэ Мадэуа. Пока не разобьем врага. Эти господа не отступают, если их один раз побить, а только злее в драку бросаются. Уверен, что сейчас подтягивают крупнокалиберную артиллерию и начнут методично по квадратам землю здесь перепахивать. Не удивлюсь, что и бомбардировщики со штурмовиками подтянут. Они просто не собирались на этом пятачке воевать. Поблизости нет необходимых пушек с серьезным калибром. Да и аэродромы далеко. Сейчас срочно волокут сюда пушки. Дороги плохие. Лошадьми не быстрое дело. Но подтянут. А еще аэродром подскока организуют. Так что скоро начнется. Сегодня, наверное, и в самом деле не успеют. А вот завтра за нас возьмутся. Завтра НКВДшное начальство подъедет. Пусть оно и посмотрит на то, как японцы нас уважают. Дальше их дело. Пусть тоже сюда авиацию с артиллерией волокут. С пехотой сами справимся». брех достал из кармашка Бригит от Карлуши Фаберже. «Так, а ведь и нам обедать пора. Где повара?» «Ось, туточки мы, Иван Яковлевич. Принесли. Перловая каша с мясом и уха. Ребятки в озере наловили рыбки. Подходите». Снизу от озера вереницы шли бойцы, держа в руках по два котелка. Что-то многовато подсобных рабочих набралось. Пожадничал. С каждым новым рейсом летающие лодки заказывают все новых и новых красноармейцев. Последним рейсом прибыл пилот-истребителя И-5 на предмет посмотреть, а может ли он где поблизости съесть и устроить ценам страны восходящего солнца неожиданный сюрприз. Сейчас он со всеми вместе притащил снайпером диверсантам обед горяченький. «Война войной, а обед по расписанию». Как сказал давно почивший в Базе прусский король Фридрих Вильгельм I. Он, между прочим, еще одну хорошую фразу сказанул. «Государь должен быть скуп на имущество и на кровь своих подданных». «Матвей, давай сюда!» Позвал брехт-истребителя. «Ну, докладывай». «Есть площадка совсем рядом. Там только пару кустов вырубить». Передал котелки летчик. «Хорошо. Как следующий раз наш грузовичок прилетит, ты на нем назад и сюда уже завтра утром на своем мышачке подлетай. Доберется он сюда». «Обижаете, Иван Яковлевич, у моей пташки дальность почти шестьсот километров». «Нос задрал. Сокол!» «Все необходимое загрузите в ПМ-1. Керосин, патроны и еще чего, если нужно». А, да. Возьми пару бомб десятикилограммовых. Сбросишь там подарки самураям. Так и больше возьму. ни один же вылет будет. М да. Если японцы увидят над собой истребитель русский, как отреагируют? Целый авиационный полк истребительный пришлют. Ладно. Замаскируем. Хорошо. Бери побольше. А то эти товарищи совсем страх потеряли. Нужно отправить их его поискать.